Эпилог. Двадцать третье февраля. Большой животик совсем не повод считать себя неуклюжим динозавром, хотя, когда наклоняешься поднять игрушку с пола на девятом месяце беременности, такая мысль посещает. Я радовалась своему интересному положению, наслаждаясь каждым мгновением. Еще немного и увижу своего малыша, сына Вадима. Закрыла глаза, чтобы не показывать отчаяния. Зачем? Праздник, день защитника отечества. Марина устроила настоящий сюрприз. Позвонила друзьям и знакомым, с кем общалась и пригласила в гости, забывая сказать о других. Удивлению не было предела. Вурковская устроила настоящий пир, утверждая, что и мужчин нужно было вать сюрпризами. Сама же хозяйка гостиницы была невероятно счастлива со своим любимым мужем. про арабом Николаем Терентьевым, за которого три месяца назад вышла замуж. Их отношения можно было сравнить с действующим вулканом, но пара была довольна, что совершенно не скрывали. И если Ирина напоминала Марине о ее словах легкой интрижки на короткое время, то Вурковская довольно пожимала плечами, утверждая, что она присматривалась. Жизнь в их семье была ключом счастья, особенно после того, как в доме появилась. Два мальчугана на такого же возраста, как моя Алёна. Михаила, первого мальчика, они взяли из детдома, остановив после того, как побывали в гостях у Волковых. Маргарита, жена Сергея Волкова, известного мне как охотник, прожужжала о замечательном мальчике ей все уши, огорчаясь, что такой замечательный ребёнок никому не нужен. У Миши родители погибли в автокатастрофе, а родственники отказались брать ребёнка. Сем неделю, что Теренти вы гостили там, Маргарита рассказывала о нём, но не осмеливалась показать, пока Марина не пришла к ней на работу и не увидела его. Так и оформили документы. А перед поездкой Вурковская потребовала, чтобы муж забрал своего сына у бабушки, которого старая женщина воспитывала одна после смерти матери мальчика. И даже его мать перевезла в обняк, считая, что двум старым женщинам будет усилие. Теперь у Марины был полный дом, большая семья, и её глаза сверкали счастьем. Сильная женщина обрела своё женское счастье. Мимо меня пробежала невероятно красивая девочка по имени Настя, а за ней моя Алёна, гоняющаяся за новой подругой хвостиком. Прелестная дочка Волковых, которую они удочерили, удивляла своей искрящейся энергией. Волковы приехали в гости 3 дня назад. Медведевы вчера вечером У Ирины сорок рожать был чуть позже, чем у меня, поэтому они ещё ездили по гостям. Мужчина зорко следил за женой, отмечая каждый вздох, и если считал, что устала, уводил без слов, нежно подхватывая на руки, чтобы отнести в спальню, где она могла отдохнуть. Все уже привыкли, и Марина только кидала маленькие комментарии про медведя, берлогу и огромную медведицу. На празднике было ещё две пары. которых я видела сегодня в первый раз. Обед прошёл весело и замечательно. Дети после того, как перекусили, убежали играть в оранжерею, куда их пустила мама Марины, Ольга Петровна, которая вместе с Антониной Александровной любили там пить чай. Иногда я присоединялась к ним, слушая интересные истории из жизни. Алёна всё же избегала от новых друзей, периодически подбегая ко мне, целуя в щёчки, напоминаю, что любит До сих пор не могла спокойно реагировать. Моя девочка со мной и всё хорошо. Не верила, что так может быть. Высоков после положительного судебного решения в мою пользу перестал беспокоить. Ушёл из зала суда и больше ничего о нём не слышала. Один раз встречалась с его адвокатом, который попросил реквизиты для перевода алиментов. Больше мы не общались. Мы со льёной жили здесь, и даже Глеб, брат Вадима, не смог нас переубедить переехать в новый дом, который честился за моим мужем, Фирсановым Вадимом Александровичем. С Глебом я общалась, но не могла согласиться сделать так, как он просил. Я просто боялась. Боялась сойти с ума от отчаяния. Здесь я хотя бы могла отвлечься, не думать о ферзе, а там не знала, что делать. Столько месяцев прошло, а я всё ещё не могла прийти в себя. И сейчас мне было невероятно тяжело. Ужасно. А ночью порой лёжа без сна, всматривалась в тёмные тени на потолке, вспоминая о тех днях, когда была счастлива. До сих пор помнила запах дыма, глаза любимого мужчины, а потом промёрзлая земля, ледяные капли воды. Я крепко держала свою девочку за руку, успокаивая, чтобы не плакала, уговаривая и подбадривая. Когда наконец выбрались, увидела полюбившийся дом в огне. И как едут машины, спеша на место пожара, желая поймать преступника. А я молила, чтобы этого не случилось. Меня трясло от страха увиденного, но я надеялась, что с Вадимом всё будет хорошо. Если бы не малышка, то побежала назад, но я ему обещала. Мы пришли в нужный дом к седому старику. Он напоил чаем, а потом повёз на телеге нас, близ всех лесов, в соседнюю деревню, к одной доброй женщине. Мы прожили там 2 дня. Потом приехал Глеб, брат Вадима. Я в ужасе смотрела на него, не зная, что сказать, а он только обнял и произнёс, что позаботится о нас. Ничего не говорил, только то, что считал нужным. А именно, дом подожгли люди слона, врага Ферза. И когда мы ушли, они столкнулись. Глеб как раз был там. Он не хотел вмешиваться, но не смог наблюдать со стороны. Братья помирились. Больше ничего. Ни про полицию, ни про то, что случилось в перестрелке. Глеб был сильно похож на Вадима, особенно категоричностью. Пришлось всё узнавать самостоятельно. Когда оказалась дома и включила телевизор, то узнала, что полиция нашла убежавшего опасного преступника. который сгорел в пожаре, не могла смотреть. Я была в шоке. Меня трясло и ничего не хотелось. Если бы не Марина, которая тыкала на Алёну и на мой живот, напоминай, что у них есть только я, до сих пор бы выла. Сейчас пыталась жить нормально, но вновь и вновь возвращалась в те недели, когда мы были вместе. Про Егора Ритохина, который дал наводку на ферзя, ничего не знала. Он нашёл меня через неделю Выловив в магазине, желая начать все заново, по его словам, опасного убийцу поймали и теперь можно было ходить спокойно. Дала пощечину и сказала, что не понимаю, о чем он говорит, ненавижу и не желаю видеть. Больше мы не пересекались. Так странно, раньше ненавидела его, боялась и не заметила, как Ферс стал дороже всех. И постоянно ругала себя за то, что так и не сказала ему, что люблю. с Глебом общались. А если куда выходила, всегда был рядом он или его друг Беркут. Но это общение мне тяжело давалось. Не могла спокойно смотреть на него. Младший Ферсанов сильно напоминал Вадима, но с другой стороны полностью отличался. Весёлый, общительный, приятный мужчина. Но на все мои вопросы про Вадима, о том, что произошло в день пожара, отказывался отвечать, открыто заявляя, что мне этого знать не нужно. Он усердно предлагал отправиться в новый дом Фирсанова, купленный до трагедии, где давно закончили ремонт. Мужчина не хотел, чтобы его племянники и жена брата жили в гостях, но я лишь качала головой и в очередной раз отказываясь. Скучаешь? Посмотрела в зеленые глаза подошедшего Беркуда, общего друга Медведева и Глеба. Он тоже приехал в гости, заявляя с порога, что раз его некому поздравить, то придется всем нам. Они были похожи с Глебом. и это моментально бросалось в глаза стоило их увидеть вдвоем нет все хорошо как себя чувствуешь самый популярный вопрос вот уже полгода постоянно все заботились и контролировали меня особенно двое мужчин словно у них была важная миссия биречь меня сложилось впечатление что они контролируют каждый мой шаг а то что я здесь никому абсолютно не мешала пойти куда-то одной я не могла Кто-нибудь обязательно случайный появлялся, что Глеб, что Беркут, два телохранителя. Когда на приём в больницу, сглотнула с весёлым ужасом, представляя, что про меня думает медицинский персонал женской консультации. То с одни появляюсь, то со вторым, а в последний раз двое пришли и активно обсуждали фотографию УЗИ. Я даже не знала смущаться или ругаться. Потому глупо улыбалась, слушая утверждение Глеба, что нос и лоб точно ферсановские. Я сама. Спасибо. Смущенно проговорила и быстро пошла в сторону стеклянного балкона, желая побыть в одиночестве. Заметив у дивана подругу, беседующую с Маргаритой, ей показала рукой на дочку, и она с улыбкой кивнула, глазами обещая посмотреть. Накинув шаль, вышла на улицу. Здесь была нечто зоны отдыха с деревьями и лавочками. А в центре красивый фонтан, который сейчас представлял собой керамическую фигурку с лебедями, накрытую серебристым снегом. Моментально почувствовала холод, но не желала уходить, хоть немного побуду одна. Дошла до фонтана, отмечая чертания, которые освещали светильники на столбах, и задумалась. Стояла не в силах пошевелиться, чувствую себя одинокой. Услышав шаги, поняла, что побыть в одиночестве не получится. Замёрзнешь, раздался недовольный голос. Застыла на месте. Голос. Его голос. Даже страшно было поворачиваться. Думала, что если обернусь, то только удостоверюсь, что это моя больная галлюцинация. Так страшно такое думать про себя. Но я так мечтала о том, чтобы он вернулся за мной. Ведь обещал. Обещал прийти. Забыла, как дышать. пытаясь заставить себя обернуться. И когда поняла, что готова, почувствовала тепло. На плечи опустилась спортивная чёрная куртка. Медленно обернулась и встретилась с тёмными глазами Ферзя. Немного сверкнув взгляд, сканирующий меня, а в них дикий огонь и усталость. Первый раз видела у него щетину, но мне казалось, что ему идёт. Да хоть бы и с бородкой, Это не важно. Всё идёт, только бы стоял рядом. Он пришёл, пришёл за мной. Не верила, не могла. Он здесь? Да, здесь. Параженно открыл рот и прошептала: "Ты же этот ферзья для всех нет". Но Вадим Фирсанов жив, здоров и вернулся после длительной командировки к своей жене. Кстати, завтра мы едем в наш новый дом. Была не в состоянии ничего ответить. Только хватал Артом холодный воздух, когда он ухватил за талию и аккуратно прижал к груди, вдыхая запах моих волос. Начала трястись отчаянно, понимая, что не от холода. Я открывала рот и не могла ничего сказать от бушующих эмоций. Слёзы лишь текли по щекам. Он один провёл рукой, растирая их, и, с сожалением в голосе выдал: "Я не мог раньше. Зато мы наблюдали, и нужно было время, чтобы появиться. И это далось мне тяжело. Он замолчал, а потом с какой-то дикой ноткой повторил: "Тяжело было держаться от тебя на расстоянии. Ты вернулся, пролепетала и обняла, стараясь как можно сильнее прижаться к любимому человеку. Неужели это не сон? Развод не получишь, и я хочу большую семью." Сурово сказал мужчина, прищуриваясь. отмечая мою реакцию, на виде блеск в глазах и то, как вцепилась в его свитер, расслабился. Он положил руку на большой живот, тут же получая в ответ ножкой. Довольно ухмыльнулся, потом наклонился и поцеловал. Впервые я растворилась в бурлящей нежности, невыносимо чудесное состояние. Я ответила, жадно принимая всё, желая большего, задыхаясь от счастья. И когда Вадим дал возможность дышать, прошептала в губы: "Я люблю тебя". На лице мужчины появилась довольная улыбка. Он провёл по волосам, улыбаясь уголками губ, и в следующую секунду подхватил на руки и понёс домой. Растерялась, переживая, что сказала не то, что он желал услышать. Как вдруг мужчина произнёс: "Думал, что никогда не услышать тебя этих слов". "А ты?" затаённым дыханием спросила Он остановился и взглянув на меня серьёзно выдал: "Увидев тебя в том доме, понял, что моя. И как не сопротивлялся, лишь сильнее затягивало. А когда вынужден был наблюдать со стороны, чувствовал себя зверем, готовым броситься и уничтожить любого, кто обидит". Прикоснулась к пальцами к кольцу и прошептала: "Хочу услышать от тебя". Он не смотрел, а прожигал Он будто хотел сказать не словами, а выжечь в сердце. Посчитала, что не так и важно услышать признание. Главное знать, а то, что этот мужчина только мой и любит меня. Я не сомневалась. Подалась вперёд и сама накрыла его губы, с наслаждением отдаваясь страстному поцелую.